Глава 9. Правильная диета. Тысячи лет человечество спокойно обходилось без всяких научных, в современном смысле этого слова, знаний о питании. В древних врачебных традициях Египта, Китая, Индии, Греции и коренного населения Америки простая пища, травы, вода, свежий воздух, солнце и физическая активность считались самыми надежными средствами для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Абсолютное здоровье было единственно возможным состоянием нормального человека. Болезнь всегда свидетельствовала о дисгармонии внутри организма, о дисгармонии организма и окружающего мира. Она ясно указывала на разлад между телом, сознанием и душой человека. Равновесие восстанавливалось благодаря лечебной силе природы и внутренней способности организма к самоизлечению. Именно такое воздействие называется натуропатией. Отец медицины Гиппократ, 460-377 года до нашей эры. один из самых достойных сынов натуропатии. Будучи сторонником древней, как сама мысль философии, он питался здоровой пищей, голодал, обеспечивал свой организм водой, свежим воздухом, физическими нагрузками и считал, что здоровый образ жизни – необходимая основа для любого лечения. Он помогал людям понять законы здоровья и законы самой жизни, потому что знал – Лечение нужно начинать еще до того, как организм будет поражен тем или иным заболеванием. Ведь чем больше здоровья, тем меньше места для болезни. Самый известный принцип Гиппократа «не навреди» – основа натуропатического питания, которая неразрывно связана с одной из фундаментальных жизненных истин – благое дело приносит благие плоды. Гиппократ верил в глубокую взаимозависимость человека и природы, И эта вера нашла отражение в сформулированных им законах здоровья. Первый. Только природа, если ей не мешать, исцеляет по-настоящему. 2. Пусть пища будет для тебя лекарством, а лекарство пищей. 3. Болезнь – это очищение. 4. Все болезни имеют общий корень. Пятый. Важно, кто болеет, а не чем. Так же, как его великий предшественник Пифагор, Гиппократ поддерживал традиции натуропатии, которые передавались от поколения к поколению у друидов и во многих других человеческих сообществах. Он пользовался в высшей степени гуманными и разумными методами, которые были основаны на уважении к индивидуальным особенностям личности и предусматривали ответственность каждого за свое здоровье. Так же, как кельтские целители, которые следовали простым законам натуропатии на протяжении столетий вплоть до 18 века, Гипократ знал, что тот, кто ест и пьет больше или меньше, чем следует, не соблюдает меры в труде и отдыхе, тот болезни не избежит. Современные врачи с глубоким уважением относятся к личности Гиппократа, но, несмотря на это, сформулированные им принципы уже не являются путеводной звездой для сегодняшней медицины. Гораздо большее влияние на современную традиционную медицину оказывают исследования Галена, римского придворного медика, который жил в конце II века после Рождества Христова, через 500 лет после Гиппократа. Учение Галена, безусловно, очень важно, ведь оно стало краеугольным камнем ненатуропатической системы в медицине. Системы, которая совершенно парализовала европейскую врачебную мысль на полтора тысячелетия. Оно положило начало всем болезненным противоречиям между теорией и практикой, противоречиям, которые хорошо известны современным врачам, в отличие от натуропатов. Гален был приверженцем сложных, дорогостоящих лекарств, состоящих из множества ингредиентов. Идя по его стопам, врачи пришли к убеждению, что чем сложнее состав лекарства, тем оно эффективнее. Рецепты становились все более и более замысловатыми, увеличивалось число экзотических ингредиентов, таких как толченые оленьи копыта, клешни краба, рог носорога или единорога, слизь дождевых червей, мох, соскобленный из человеческого черепа, козлиная моча. Болезни стали источником благосостояния для выпускников университетов, которые тратили годы на изучение полного собрания работ Галена, а позднее и Авиценны, и не верили в целебные свойства простой пищи и придорожных трав. Любопытно. Сегодня нам кажется, что ножки пауков и глаза лягушек использовали в своих снадобьях только ведьмы и друиды, На самом деле, к подобным рецептам прибегали прародители современной традиционной медицины. Найти покупателей на этот товар было несложно. От желающих заплатить деньги и снять с себя ответственность за свое здоровье отбою не было. Деревенские же знахари всегда полагались на природу, на простые растительные средства и считали, что каждый виноват в своих болезнях. Хартвик, Роули. Рациональное питание и здоровье. Ваша еда влияет на ваше мышление и на вашу психическую сохранность. В нашем мире исполненном стресса всех мастей это очень важно. С помощью правильно подобранной диеты можно избавиться от депрессии и научиться мыслить более качественно. Один известный американский врач даже однажды сказал, что желудок и мозг – словно сообщающиеся сосуды. То, что находится в нашем желудке, оказывает прямое воздействие на наше мышление. С помощью выверенного рациона можно разбудить своего внутреннего профессора и внутреннего сверхчеловека. И теперь эти опции доступны вам. Это так просто. Поменяйте стиль питания, и изменятся ваши мышления и настроения. А мы вам поможем, и советы по созданию такой диеты дадим и вдохновим на решительные действия. Эта книга посвящена способам развития и совершенствования мозга всего лишь с помощью правильно скорректированной диеты и некоторых мысленных установок. Вам не понадобится ни много времени, ни какие-то специальные дорогие средства. Мы научим вас питаться так, что ваш мозг будет доволен и отплатит вам благодарностью. С помощью нового режима питания вы сможете стать более счастливым человеком. Может быть, звучит парадоксально, но это только на первый взгляд. В западном мире, помешанном на внешней картинке, диеты в основном направлены на совершенствование тела и на решение каких-то медицинских проблем. Есть специальные диеты для тех, кто хочет потерять или набрать вес, для тех, кого мучают гастриты и изжога, для тех, кто постоянно мерзнет, или тех, кто столкнулся с каким-нибудь серьезным заболеванием, например, сахарным диабетом. Кстати, в нашей вдохновляющей книжной серии «Еда как лекарство» есть книга, посвященная антидиабетическим программам питания и мышления. Очень рекомендуем вам послушать ее. Она так и называется «Еда как лекарство, лечим диабет». Книга будет полезна абсолютно всем людям, даже тем, кому здоровье позволяет употреблять сладости без ограничения. Существует множество самых разных диет, и простых, и экзотических. Но почему-то так редко слышно о том, что кто-то придерживается диеты для мозга. Только в последние несколько лет мир заговорил о том, что мозгу тоже нужна своя диета, что благодаря употребляемой нами пище – мы можем совершить настоящую биологическую эволюцию внутри себя. Мы можем стать идеальной версией самого себя, улучшить свои интеллектуальные способности, меньше уставать, больше радоваться жизни, победить стресс. В современном мире очень модным считается ходить к психотерапевту, и это хорошо. Если раньше в нашей стране существовало некоторое предубеждение по отношению к людям, которые пользуются услугами психотерапевтов, то в наши дни... Каждый второй офисный сотрудник ходит на терапию. Но бывает так, что человек годами сидит в кресле психоаналитика, он даже курсами принимает серьезные антидепрессанты. А улучшение, если и наступает, то только временное. А ведь иногда в таких случаях достаточно поддержать мозг с помощью коррекции своей диеты, и жизнь наладится, засияет новыми красками. Современный мир заговорил о диетах для совершенствования мозга с подачей американских биохакеров. Биохакинг – это модное современное направление в молекулярной биологии, когда к телу человека применяются хакерские компьютерные принципы для того, чтобы сделать его более совершенным и продлить жизнь. Их цель – помочь естественному ходу эволюции, а также избавить человечество от опаснейших болезней, например, диабета, онкологических заболеваний, туберкулеза. Биохакеры, конечно, работают не только с питанием. У них есть жесткие протоколы, связанные с использованием гормональных коктейлей, объемных схем биодобавок и даже с генной модификацией. Но питанию они тоже уделяют очень много внимания, и к их конкретным рецептам мы еще не раз обратимся в этой книге. Марьяна Романова «Еда как лекарство. Совершенствуем мозг». Дэвид Тилман и Майкл Кларк из Университета Миннесоты в Сент-Поле опубликовали в конце 2014 года в журнале Nature анализ данных по динамике за 1961-2009 годы сельскохозяйственного производства и по влиянию диет на здоровье. Оказалось, что наиболее популярный сегодня стиль питания не только губителен для экологической обстановки, но и для нашего здоровья. Неуклонный рост потребления мяса, злаков, очищенных жиров, сахара и других экологически затратных продуктов, производство которых требует расширения сельскохозяйственных площадей и роста выбросов парниковых газов, негативно сказывается и на самочувствии людей. Радикально улучшить экологическую и медицинскую ситуацию могло бы распространение альтернативных стилей питания, таких как пескетарианство, вегетарианство плюс рыба и морепродукты. И средиземноморская диета, много овощей и фруктов, умеренное количество молочных продуктов и мяса. Авторы обобщили результаты 18 исследований, в которых на основе длительных наблюдений За многотысячными выборками были сделаны выводы о влиянии рассматриваемых диет на вероятность таких заболеваний, как диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, рак, а также на общую смертность. В изученных выборках как средиземноморская, так и пескетарианская диеты значимо снижали риск развития перечисленных заболеваний, а также общую смертность. Алексей Москалёв «120 лет жизни, только начало. Как победить старение?» Вот почему вам, возможно, надоели диеты. Чаще всего они рассчитаны на всех, а это просто невозможно. Существуют два типа рекомендуемых диет. Первый предполагает потерю веса и ничего больше в ограниченный по времени период. Если после нее вы продолжите питаться по-прежнему, в итоге ничего не изменится. А если вы будете питаться согласно такой диете всю жизнь, от жизни вы не получите никакого удовольствия. И кроме того, это будет очень вредно для здоровья здоровое, легкоусваиваемое питание – это кое-что иное. Это диета для жизни. Другой тип диет характеризуется радикальными методами и потому подходит не для всех. Одним из таких примеров является диета Макса Отта Брукера с использованием богатых питательными веществами цельнозерновых продуктов. Он был немецким врачом, который пропагандировал натуральные продукты, что само по себе является хорошей идеей. Однако грубые продукты из цельного зерна – порядком навредили многим не столь мощным кишечникам. Очень усталые кишечники некоторое время выигрывали от этого. Сокращалось время переваривания из-за газообразующих бактериальных процессов. Но долго гнать хлыстом по прерьям загнанную лошадь не удастся. Мои рекомендации? Ваша ежедневная диета должна быть в основном здоровой, но это не мешает вам совершать ошибки. Все мы люди. Ошибки просто не должны стать правилом. Адриан Шульте, Кишечник, как у тебя дела? Диета – слово греческое, у него два значения. Первое – это режим питания. Тут важны правила приема пищи, где важно различать, что мы едим, как пища приготовлена и как часто надо стучать ложкой и вилкой по тарелке. Второе же значение слова «диета» уже удивляет и в наши дни становится все более важным. Древние греки полагали, что диета – это вообще образ жизни человека. Тут важны и пищевая образованность, и самодисциплина, и привычки, и стиль жизни – и даже жизненные амбиции. Понятно, что диета молодого и старого, здорового и больного существа просто обязаны различаться. И тут река пищи начинает распадаться на множество речушек и ручейков. На диеты рациональные, лечебные и даже медицинские, отличающиеся строгим условием, не класть в рот то, что тебе не просто не положено, а строго-настрого запрещено. Со времен, когда жили древние греки, минуло много лет. Мы бытуем уже в другой, особой микробной эре. Наши представления о питании становятся все более глубокими и содержательными. Роль взаимно полезного сотрудничества с микробами становится все важнее, а учет собственных и микробных интересов все более желательным. Первое. Хоровод диет. Где-то я услышала, что число известных миру диет приближается к отметке 30 тысяч. Сердце мое замерло. Но как же выбрать нужную? Как не ошибиться? Ведь это вам не шуточки. 30 тысяч шедевров диетического разума. Среди этого разнообразия и великолепия вам встретятся низкокалорийные и высококалорийные, белковые и овощные, яблочные и ананасовые, английские и японские, голливудские и кремлевские, очковые и витаминные, балетные и астронавтские. Как сказал в свое время известный персонаж известного романа И чего ж только нет на свете. Нет, вы только подумайте, это же сколько усилий нужно было приложить армии диетологов, чтобы создать такое изобилие. Похоже, что скоро наступят такие благословенные времена, когда диетами будет охвачено все разнообразие ныне существующих продуктов и профессий. Но в самом деле, если существует диета балетная, то почему бы не быть диете, например, дизайнерской или программистской? чем дизайнеры или, к примеру, учителя хуже. Опять же, если есть диета яблочная или ананасовая, почему столь любимый народом продукт, как колбаса или там ветчина, пребывает в забвении? Несмотря на существующее и потрясающее разнообразие, с завидной регулярностью на свет Божий появляются очередные шедевры диетического разума. Представляете, какая армия специалистов, и ночно трудятся на Ниве диетологии? Надо думать, результаты таких трудов праведных себя оправдывают. Многочисленная армия специалистов зарабатывает себе на кусок хлеба с маслом. Или диетологи не употребляют масло. И похоже, что уж представителям этой столь востребованной ныне профессии не грозят ни увольнения, ни сокращения, ни безработица. И финансовый кризис нипочем. Ведь число желающих вступить в стройные ряды худеющих растет с каждым днем, несмотря на вопиющую неэффективность предлагаемых методик похудения в стремлении следовать недостижимому идеалу 90 90 Пожалуй, наибольший вклад в этой сфере, манипулирование общественным сознанием, принадлежит средствам массовой информации. И в самом деле, откройте любой номер любого глянцевого издания, и там вы непременно найдете расписанную по дням диету. А реклама всевозможных чудодейственных таблеток, биодобавок, чаев и прочего – призванного помочь доверчивым потребителям обрести параметры фотомоделей, в каждой газете и газетке ее немыслимое количество. Давайте попробуем вместе разобраться, почему так происходит. Почему число стремящихся к познанию диетических истин растет с каждым днем? Почему вообще идея о необходимости следовать диетическому образу жизни так упорно и целенаправленно внедряется в общественное сознание? почему, наконец, несмотря на громадное разнообразие предлагаемых методик похудения, они потрясающе неэффективны? Вера Федоровна Лаврова, средиземноморская диета, худеем со вкусом. Чуть ли не каждый год жители достаточно развитых стран, особенно женщины, вздрагивают при известии о появлении какой-нибудь новой диеты. Хотя Homo sapiens что-нибудь доедят уже с момента своего появления, то есть полсотни тысяч лет, Идея питаться как-то по-особенному появилась только за 500 лет до нашей эры. Это была диета Пифагора, того самого, что и теорема. Великий философ и математик из гуманных соображений запрещал своим последователям кушать мясо убитых животных, а также фасоль. Очевидно, что белков в его диете явно не хватало. Об отношении Пифагора к сыру история умалчивает. Однако он как-то дожил до 80 лет и, похоже, неплохо себя чувствовал. Впрочем, подробности мы не знаем, да и вообще все индивидуально. Тем не менее, для сохранения здоровья и продления жизни стоит все-таки питаться рационально. А как именно? Вот для ответа на этот вопрос постоянно и придумываются самые разнообразные диеты. Их очень много. Уж точно несколько десятков, а то и сотен. Сейчас диеты уже можно разложить по полочкам или по полкам универсама и оценить с точки зрения данных науки о здоровом питании. А вот следовать ли рекомендациям этих диет решать слушателю? Причем больному слушателю перед выбором обязательно следует посоветоваться с врачом. Бахыт Кинжеев, Петр Образцов, что нам есть с точки зрения химии? Книга о невкусной и нездоровой пище. Если бы кто-нибудь, желательно, чтобы этот человек был достаточно математически образованным, вздумал пересчитать все диеты, имеющие хождение в мире, то он обрек бы себя на немыслимый трудовой подвиг. И тем не менее имеется громадная масса книг-справочников, авторы которых попробовали собрать все диетное многообразие. Автор этой книги сразу поднимает руки вверх, сдается и не собирается измерять неизмеримое. Ну разве дать несколько примеров того, что считается очередной входящей в моду, а значит его потребление диеты? Далее, скороговоркой приведем лишь несколько примеров диет. Обратимся вначале к антидиете – добровольному голоданию, отказу от пищи. В прошлом веке на этой ниве прославился американец Поль Брэк, 1895-1976, написавший книгу «Чудо голодания». Прежде считалось, что организм человека отравляется продуктами пищевого распада, и это де причина многих заболеваний – лечение, обрекать себя на вынужденную голодовку. Дальше можно было бы многое говорить о вегетарианстве, переходе на питание исключительно растительной пищей. Конечно, тут требуется настоящий подвиг, надо быть подвижником, чтобы отказаться от заманчивых колбас, свиных отбивных и прочих мясных чудес кулинарии. Что говорит о строгом вегетарианстве наука? Она соглашается, что слишком увлекаться мясными блюдами, понятно, не стоит, но также полагает, что полный отказ от мяса, Ведь это столь нужные организму человека белки, к особому улучшению здоровья не приводит. Следующая в нашем кратком списке ⁇ диета раздельного питания. Ее придумал американский диетолог и натуропат Герберт Шелтон 1895-1985. Он полагал, что нельзя есть пищу, в которой одновременно присутствуют белковые, углеводные и жировые компоненты. Резон Шелтона выглядит комичным. Он ссылался на животных, которые питаются исключительно однородной пищей, а потому якобы и не болеют. Вот и надо, поглядывая все время на часы и зорко следя, что у тебя на этот раз в тарелке, умело чередовать снабжение организма неподлежащими смешиванию продуктами. Нельзя не упомянуть и теорию сыроедения, употребление в пищу в основном растении и только в натуральном, сыром виде. Но выясняется, что это удовольствие и непростое, и довольно дорогое в денежном отношении. И наука также подобную диету не очень одобряет. Сырую пищу трудно переваривать, и кроме того, тут может возникнуть для организма недостаток незаменимых аминокислот. Заслуживает внимания и так называемая кремлевская диета, способствующая, как полагают, похуданию. Ее связывают с именем американского врача-кардиолога Роберта Аткинса, 1930 2003 Появилась эта диета в 1972 году и была нацелена на пользование космонавтами. Но в СССР ею отчего-то очень заинтересовались и объявили секретной диетой для членов ЦК КПСС. Отсюда и название. Суть этой диеты – есть больше белков и тем самым резко снизить потребление легко легкоусвояемых углеводов. Задача – усилить процесс разложения собственных жировых запасов и добиться похудания. Считалось, что эта диета не только помогает сбросить вес, но и продлевает жизнь. Итак, кремлевским долгожителям категорически запрещалось есть картошку, мучные и сладкие изделия, хлеб, сахар, рис. Разрешалось и рекомендовалось есть любое мясо, любую рыбу, молоко. Овощи и фрукты? Пожалуйста, ублажайте себя арбузами, баклажанами, капустой всякой, свеклой, морковкой, помидорами и так далее. На этом заканчиваем, точнее, обрываем наш краткий обзор наиболее часто упоминаемых в соответствующей литературе диет. Можно было бы еще умно и долго рассуждать о диете по группе крови, об очень популярной средиземноморской диете, о ней мы еще будем более подробно говорить дальше, об особенностях питания мусульман и иудеев но ну, довольно. Отметим лишь, что споры о здоровом рационе, видимо, никогда не смолкнут. Каждый проповедник популярной диеты – считает только себя носителем истины, а не согласных злостными ретиками. И кипение споров о диетах приводит к тому, что советы о том, как надо питаться, подобно моде на одежду, все меняются, меняются и будут долго продолжать меняться. Второе. Клетчатка. Термин «пищевые волокна» всегда казался мне странным. Они же, в общем-то, не служат нам пищей. Вы кладете их в рот и они проходят через вашу желудочно-кишечную систему, не задерживаясь для того, чтобы их переварили. Весь процесс представляется каким-то бессмысленным. Зачем нашему организму вообще с этим возиться? И почему нам постоянно напоминают, что мы должны глотать побольше этой явно несъедобной дряни? Бессмысленность этой штуки оказывается мнимой, если мы посмотрим на происходящее с точки зрения эволюции. В пищеварительной системе человека всегда приходилось иметь дело с такими волокнами. На протяжении всей эволюционной истории человека и его ближайших предков, основная часть нашего рациона, зелень, овощи, фрукты, зерно, содержала много неперевариваемых компонентов, и нам приходилось все это потреблять, если мы хотели выжить и вырасти. Лишь в последние несколько поколений люди стали есть главным образом заранее обработанную пищу, приготовленную тем или иным способом, содержащую мало клетчатки или вовсе не содержащую ее. Но наши внутренности не изменились. На протяжении миллионов лет они адаптировались к ежедневной обработке определенного объема пищевого балласта. Если вдруг сократить объем этого балласта, проходящего через пищеварительную систему, жди неприятностей. И вот чтобы компенсировать тот факт, что в современном обществе пища так изобильно многообразна, и нам больше не нужно поедать все эти неудобоваримые штуки. Как раз и приходится заставлять себя поедать все эти неудобоваримые штуки. Клетчатка не просто балласт. Пищевые волокна проделывают интересные вещи, например, снижают уровень холестерина в вашем организме. Но среди главных их эффектов – воздействие на микрофлору кишечника, которая вовлекает их в свой метаболизм для своих пищевых целей. Количество потребляемой нами клетчатки оказывает немалое влияние на микроорганизмы, которые долгие годы эволюционировали вместе с нами. А эти микроорганизмы, по-видимому, оказывают немалое влияние на нас самих. Микроорганизмы у нас в кишечнике, да и где угодно, находятся в состоянии вечной конкуренции за ресурсы. Если мы меняем рацион, и в наш кишечник начинает поступать больше жиров и сахара, но меньше клетчатки, Тем самым мы изменяем состав своей микрофлоры. Мы лишаем питания родных и привычных нам микробов, предоставляя преимущество тем разновидностям микроорганизмов, которые умеют лучше использовать концентрированные жиры и сахара. В последние годы ученые установили, что такой дисбаланс показывает существенное влияние на нашу иммунную систему. Потоком полились статьи, показывающие, что здоровый рацион, где много клетчатки и мало жиров – обеспечивает мощную защиту едва ли не от всех иммунных расстройств, особенно же от аутоиммунных и воспалительных. Рост аутоиммунных заболеваний, диабета первого типа, артрита, рассеянного склероза, в западном мире на протяжении последних десятилетий сильнее связан, как теперь считают, со снижением потребления клетчатки, повышенным потреблением жиров и вызванной этим дерегуляцией бактерий-симбионтов, нежели с чистотой излишняя забота о которой, возможно, служит одной из причин роста распространения всевозможных аллергий. Наша иммунная система не только связана крепкими узами с кишечными бактериями, она поддерживает сложные взаимоотношения с нашим метаболизмом. Биохимические и иммунные процессы в нашем теле влияют друг на друга самыми разными путями, которые мы лишь теперь начинаем пристально изучать. Так что иммунологи и микробиологи все чаще обращаются к специалистам по питанию и человеческому метаболизму, или сами обращаются в таких специалистов. Совместными усилиями они начинают исследовать область взаимодействий, которые и определяют наше самочувствие. Айден Бенбарак почему мы до сих пор живы. Баластные вещества это неперевариваемые волокна и замечательная вещь. Они разбухают в толстом кишечнике стимулируют его перистальтику, сокращают время пищеварения и таким образом уменьшают вероятность того, что вредные бактерии успеют выработать токсины. Кроме того, балластные вещества способны поглощать токсины, что снижает риск развития рака кишечника. В основном клетчаткой богаты овощи и фрукты. Важно, чтобы они были как можно более свежими, так как полезными являются не только волокна, но жизненно важные вещества, витамины, минералы и микроэлементы. Их содержание снижается, если овощи или фрукты слишком долго были в пути или лежали при комнатной температуре. Поэтому выбирайте то, что произрастает как можно ближе к вам. Если выбор их невелик, можно покупать свежезамороженные овощи. Овощи можно употреблять без ограничений, за исключением бобовых. Единственное ограничение – ощущение сытости. Ситуация с фруктами выглядит несколько иначе. Фрукты всегда были дополнением к основному меню. Они содержат относительно много фруктозы, усвоение которой ограничено и влияние которой на наш организм не столь благоприятно. Фрукты приносят пользу, но в небольших количествах. Нужное количество легко определить. Есть ли у вас вздутие? Если да, вы съели слишком много. Вечером даже небольшое количество фруктов может вызвать газообразование – поэтому лучше есть их на завтрак. Адриан Шульте, кишечник, как у тебя дела. Тем, кто продолжает споры о диетах и вообще о питании, полезно ознакомиться с тем, как устроен их собственный кишечник, этот сложнейший механизм переработки, поступающий в организм пищи, более полно понять его нужды и прихоти. В анатомическом устройстве нашей пищеварительной системы стоит выделить толстую кишку и длинный аппендикс, Наш великий соотечественник Илья Ильич Мечников полагал, что это атовизмы, не только ненужные нам, но и вредные, ибо там будто бы обитают и развиваются гнилостные бактерии, и даже революционно предлагал толстую кишку удалять. Сегодня мнение кардинально изменилось. Подтвердилось, в общем-то, очевидное, то, что природа ничего не делает случайно. Если она что-то создала, то тут, скорее всего, имеется некий тайный, не сразу понятный нам умысел ведь все ненужная мудрая эволюция тотчас же отправляет на помойку, а мы подчас просто не в состоянии разгадать тонких замыслов природосоздательницы. Человек не сразу стал всеядным хищником. Когда-то основой нашего рациона были преимущественно растения. Мы были существами травоядными, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И тут самое время нам затеять разговоры о клетчатке – Клетчатка – это пищевые волокна, которые не расщепляются и не перевариваются в нашем желудочно-кишечном тракте. Клетчатка содержится только в продуктах растительного происхождения, в их кожуре, стеблях, семенах. И наиболее важные пищевые волокна – это целлюлоза, пектины и лигнин. Клетчатка почти не усваивается нашим организмом, тогда спрашивается, зачем она, собственно, нужна. На этот вопрос первым постарался дать ответ ирландский хирург-миссионер Деннис Парсонс Беркет. Примечание. Деннис Парсонс Беркет. 1911-23 марта 1993 -го. Ирландский хирург. Сыграл важную роль в изучении этиологии некоторых опухолей. Конец примечания. Он отметил, что жители в сельских поселениях Уганды потребляют примерно в 7 раз больше клетчатки, чем человек Запада. И Беркет стал проповедовать идею о том, что благодаря пище с высоким содержанием клетчатки у угандийцы практически не страдают от диабета, рака толстой кишки, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Всего того, что часто встречается в развитых странах. Беркет не церемонись, заявлял, Америка – страна запоров. Чем меньше испражняешься, тем больше больниц. Клетчатка представлялась Бёркету веником для кишок, выметающим оттуда канцерогены и разные токсины. Позднее было установлено, что расщепляя клетчатку, живущие в толстой кишке бактерии, выделяют короткоцепочечные жирные кислоты. Что происходит дальше? Жирные кислоты вызывают наплыв противовоспалительных клеток, а те, в свою очередь, успокаивают бурлящий иммунитет. Так преграждается дорога многим воспалительным заболеваниям. Клетчатка полезна не только поэтому. Она усиливает моторику кишечника, и служит для профилактики запоров. Еще клетчатка поддерживает баланс микрофлоры кишечника. Она подавляет деятельность болезнетворных микробов и помогает выводить из организма продукты жизнедеятельности. Пищевые волокна важны и для пищеварения, и для здоровья всего организма. Суточная норма нерастворимой клетчатки и пектинов для взрослого человека составляет примерно 25 граммов. Клетчатка обязательно должна присутствовать в нашем рационе ежедневно. Третье. Пробиотики. Друзья, когда я 25 лет назад брался за эту тему, я помыслить не мог, насколько загадочной и захватывающе интересной она окажется. И для врача, и для ученого. Причем в медицине тема лишнего веса была как бы на обочине прогресса. Вот кардиохирургия – это да. Вот тонкие сосудистые операции – это мы понимаем. А в похудении – «Ну чего ты в нем, Миша, придумаешь нового? Все же ясно давно. Меньше лопой, больше топой. «Хорошо, спрашиваю, если все так просто, то почему людей полных, людей, недовольных своим весом, становится все больше и больше? Почему люди, едва-едва сбросив в пяток другой килограммов и буквально чуть-чуть расслабившись, немедленно набирают все сброшенное назад, а иногда и с прицепом? Почему в дополнение к этому незамысловатому «меньше лопой, мы имеем множество диет, Множество способов, чего именно и когда и насколько меньше, но ни одна из них не помогает и 5% людей. Значит, дело не в диете. Не только и не столько в диете. ни в одной лишь диете. Одно я понимаю теперь со стопроцентной ясностью. Если у твоего пациента не получается похудеть, то только потому, что ему не хватает терпения. Причем не терпение, чтобы вытерпеть, а терпение научиться, Разобраться, как устроено наше питание и обмен веществ. Найти способы применения тех или иных приемов, чтобы жить ему стало лучше, жить стало веселее. Мешают ошибки. Причем ошибки такие, что не сразу и догадаешься. Ну вот, например, не еда после 6 часов вечера мешает похудеть или помогает. Большинство думает, что помогает, а на самом деле прямо наоборот. Вот смотрите. Вечерняя еда для человека свойственна. Он в еде вечером нуждается больше, чем утром. И вот сидит он, терпит, страдает, мучается, а потом срывается и ест. Много, жадно и никак не может остановиться. Вес, естественно, растет. Это и есть конец сюжета. Попробовал похудеть, сорвался, потолстел еще больше. Причем, если вдруг удается сбросить от какой-нибудь диеты пяток другой килограммов, то сразу «ах, какая замечательная диета!» А если сорвался потом и набрал 10, то при чем здесь диета? Диета хорошая, это я плохой, слабый, безвольный, никчемный. С такими дураками не то что худеть, жить не хочется. А все опять наоборот. Ведь если диета хорошая, то помогать она должна всем. А мы знаем, что это не так. Остаются довольными при применении любой модной диеты не более 5%. И если ты от применения этой диеты пришел в невыносимое для себя состояние, сорвался и набрал вес, и ты не один такой. Потому что опять статистика свидетельствует, даже после успешного диетического похудения удержат результат не более 5%. И тогда кто из вас плохой, ты или диета? И еще знаете, что мешает? Сомнения. Вот смотрите, худеет человек, настроился и худеет. И вдруг по телевизору смотрит какую-нибудь передачу, где ему говорят, что хлеб худеющему хуже яда. А он этот хлеб ест и, если разобраться, правильно делает. Потому что хлеб, при сравнительно небольшой калорийности, очень сытный продукт. Он скорее помогает худеть, чем мешает. Но ведь по телевизору зря не скажут. И кого теперь слушать? Как жить дальше? И от этих его сомнений пропадает у человека весь похудательный настрой. А без настроя никак. Михаил Гинзбург. Долой диеты. Цель использования пробиотиков ⁇ тонкая настройка микробиома, которая начинается при поглощении пищи, а не при ее извержении. Согласитесь, это явно более привлекательный метод. Существует великое множество пробиотических продуктов. Обычно в составе каждого лишь одна или несколько разновидностей микробов. Уже сейчас такие продукты служат основой целой отрасли промышленности, ежегодный оборот которой по всему миру достигает миллиардов долларов. У этой идеи есть своя история, но резкий рост популярности таких методик произошел благодаря современным исследованиям микробиома. Супермаркеты и магазины здорового питания предлагают массу разнообразнейших пробиотиков. Те, кто серьезно относится к своему здоровью, убеждены – Хорошие бактерии позволяют сохранить хорошее самочувствие. Но что конкретно делают пробиотики? Можно ли применять их в более узких целях для выполнения задач, оптимизированных под конкретного потребителя? Мы знаем, что по крайней мере в одной области пробиотики действуют. Если уж не являются незаменимыми, то явно оказывают благотворное влияние на человека. Материнское молоко обеспечивает микробами младенца, который им питается. Это означает, что оно, по сути, первый пробиотик в нашей жизни. Собственно, оно содержит еще и пищу для бактерий, будущих колонизаторов кишечника новорожденного, А значит, это одновременно и пробиотик, и пребиотик. Таким термином называют пищевые продукты, способствующие росту бактерий, но при этом не снабжающие нас реальными микроорганизмами, выращенными в них специально. Хотя, конечно, какие-то микроорганизмы могут в них случайно оказаться. Джон Терни Я суперорганизм, человек и его микробы. Пробиотиками называются микроорганизмы и вещества микробного происхождения, использующиеся в лечебных целях, а также пищевые продукты и биологически активные добавки, содержащие живые культуры микроорганизмов. Суспензия, полученная из донорского кала, это пробиотик. Йогурт с молочнокислыми бактериями, тоже пробиотик и лекарственный препарат, содержащий живые бактерии, пробиотик. Только вот при производстве пробиотических лекарственных препаратов должны соблюдаться определенные правила, обеспечивающие наличие в продукте живых культур микробов. За соблюдением этих правил следят определенные контролирующие структуры. Проще говоря, лекарственный препарат всегда содержит живые бактерии, а вот о пищевых продуктах и биологически активных добавках Этого сказать нельзя. Контролером населенности продуктов и добавок живыми микроорганизмами является только совесть производителя. Но вы понимаете. Йогурты и прочие пробиотические продукты питания фабричного производства в той или иной степени подвергаются обработке, увеличивающей срок их хранения. Производителей можно понять. Им нужно определенное время для того, чтобы успеть развести продукцию по магазинам, а магазинам нужно успеть ее реализовать. Продукт-однодневку, то есть такой, который может храниться не более суток, сбывать очень сложно. За все нужно платить. Обработка, увеличивающая сроки хранения продуктов, понижает содержание в них живых микроорганизмов, вплоть до полного исчезновения. Так, например, срок хранения продолжительностью в 30 суток исключает наличие в продукте живых бактериальных культур. Андрей Сазонов «Мифы о микробах и вирусах. Как живет наш внутренний мир». Пробиотики могут стать мудренее, благодаря, например, применению генетически модифицированных живых бактерий. Такие улучшенные бактерии технически просто производить. Есть стандартный рецепт, любая биолаборатория способна по нему работать. Смешать бактерию с новым геном, добавить кое-каких химических препаратов, пропустить электрический разряд через это дело. И готово. Даже человеческий ген ввести легко. Бактерии модифицируют таким способом, чтобы они производили инсулин аж с 1978 года. В этом случае лекарство – чистый инсулин. Бактерии применяют для промышленного производства этого вещества, но по сути это та же технология, какая нужна для создания генетически модифицированных живых бактерий, которые можно прямиком добавлять в пищу. В экспериментах на мышах были выведены бактерии для производства определенного цитокина – который обычно создается в Т-регуляторных клетках и способен устранять симптомы аутоиммунного заболевания 668. В клинических испытаниях с участием людей того же эффекта добиться пока не удалось. Однако новые лекарства, подобные этому, а также другие, которые мы пока даже не вообразили, будут появляться по мере нашего понимания работы Т-регуляторных клеток. И это лишь верхушка айсберга. Дэниел Дэвис. Невероятный иммунитет как работает естественная защита нашего организма. Кишечный микробиом человека можно сравнить с фермой, в которой идет выращивание различных сельскохозяйственных животных. Возникают вопросы. Чем их кормить? Диеты? Как за ними ухаживать? Как добиваться нужного? А главное, разнообразного состава всего поголовья микробов. Микробиом кишечника – наш партнер и постоянный спутник. У него есть свои тайны и особые причуды. А нам предназначено быть умным и рачительным хозяином микробной фермы, тренировать и воспитывать микробных питомцев, понимать нездоровые тенденции в их поведении, распознавать признаки, предвещающие их возникновение, короче, уметь руководить своими кишечными процессами. Сложная эта задача. Гораздо проще открыть пошире ворота для вхождения в свой кишечник полезных микробов усилить традиционное потребление содержащих живые микробы продуктов брожения, квашеной капусты, йогурта и тому подобного. Ими человек питался издавна, а во многих регионах мира питается и до сих пор. Сравнительно недавно возник еще один вариант действий. Появились пробиотики. Теперь различные виды микробов можно приобрести за деньги в аптеках и магазинах. Можно на досуге раскладывать хитрые микробные пассианцы и заниматься своеобразным микробным дизайном. Тут, правда, очень трудно найти идеальный волшебный эликсир, годный для любого жителя планеты. Все мы очень разные. Наш микробиом кишечника – результат многовекового программирования природы. И тем не менее, век персонализированной медицины, видимо, не за горами. И сейчас уже многое становится известным. И есть возможность зорко следить за своим рационом, понимать, от каких продуктов вы должны отказаться. Ведь микроорганизмы, проживающие в вашем кишечнике – нужно правильно кормить. Итак, желая себе крепкого здоровья, вы, возможно, побывав прежде у толкового врача, отправляетесь за покупкой рекомендованных, часто соседями или родственниками, пробиотиков. Вы что-то купили и начинаете регулярно принимать. Результат? Предсказать его заранее очень трудно. Кроме ярых энтузиастов манипуляций с пробиотиками, имеется и немалая армия скептиков. Вот что об этом, к примеру, рассказывает в своей книге плохие бактерии и хорошие бактерии, как повысить иммунитет и победить хронические болезни, восстановив микрофлору, известный американский микробиолог Мартин Блейзер. Родился в 1948 году. Несмотря на эту оптимистичную историю, я в целом скептически отношусь ко многим пробиотикам, стоящим на полках продуктовых магазинов, аптек и лавок здорового питания. Они практически никак не тестируются, В нашей свободной стране маркетинг пробиотиков – это что-то вроде упражнений в свободе слова. На упаковках много расплывчатых лозунгов о поддержке здоровья, но в большинстве случаев никаких тщательных тестов, доказывающих, что ингредиенты действительно эффективны, не проводилось. И дальше Мартин Блейзер продолжает. «Определение пробиотиков широкое, но не менее широк и набор бактериальных культур, продаваемых в магазинах. Иногда это единственный штам бактерий, иногда смесь». Они продаются в виде напитков, порошков или мазей. Иногда одни и те же с виду штаммы продаются под разными названиями и с разными текстами, повествующими о достоинствах. Некоторые культуры изначально были выделены из молока и молочных продуктов. Другие, вроде бифидобактер, из организмов детей, третий из взрослых. Сочетание еще больше, отрасль вообще не регулируется, словно на Диком Западе. Лучшее, что я могу сказать по этому поводу, они в основном безопасны, Употребляйте их в пищу, как и любую другую еду. Если вы здоровы, проблемы у вас вряд ли возникнут. Но работают ли они? Многие ими буквально клянутся, так что, по крайней мере, некоторые в определенной мере работают. Но я не могу сказать, какие именно. Четвертое. Еда – лучшие лекарства. Здоровая, натуральная пища является важной для здоровья, его становления и сохранения. Это фундаментальная основа способности организма исцелять себя. Едва ли в медицине есть темы, на которые было бы высказано столько противоположных мнений, как на тему здорового питания. Причина в том, что существует множество схем питания. Человек имеет свойство приспосабливаться. Он смог за тысячу лет доказать, что способен выжить даже в экстремальных условиях, но при этом должен соблюдать несколько условий. А именно, качество пищи, ее усвояемость и чувство меры. На вопрос о секрете здоровья и долголетия японец Дзиреймон Кимура ответил, «Нужно есть в меру». Он умер в возрасте почти 117 лет. Отсутствие чувства меры и плохое пищеварение идут рука об руку. Это можно почувствовать по запаху и виду стула. Адриан Шульте, «Кишечник, как у тебя дела?» Перед вами не очередной учебник правильной жизни. По крайней мере, мне так кажется – Но готовя эту книгу, я все-таки узнал некоторые вещи, убеждающие меня в том, что понимание ведет к правильному действию. Вот что касается диеты. Все, что мы пока узнали о микробиоме, позволяет увидеть немалую мудрость в краткой формуле Майкла Полана, автора книг о здоровой пище. Он дает лучший в мире совет насчет того, что класть на тарелку. Ешьте не очень много, главным образом растения. Многие добавили бы еще одно – старайтесь, чтобы часть вашей пищи была ферментированной. Правда, я по-прежнему сомневаюсь, так ли уж это необходимо. Не исключено, что лучше стараться есть как можно больше различных видов растительных волокон, клетчатки, в качестве пробиотика, и таким путем способствовать поддержанию кишечника равных возможностей. Подразумеваются возможности для обитающих в нем микробов. Впрочем, продукты брожения могут приносить добавочную пользу, и, вероятно, не причиняют вреда. Так что время от времени добавляйте их в свой рацион, когда вам кажется уместным. Некоторые из них довольно славные. Ваш выбор неминуемо будет зависеть от личных предпочтений и от того, насколько легко добыть такие продукты. Меня вполне устраивает йогурт по утрам. Мечников бы одобрил. Я испытываю глубокое, позорное предубеждение, что квашеная капуста – еда крестьянская, а кимчхи – терпеть не могу». Зато с удовольствием и в неограниченных количествах поглощаю голубой сыр, желательно с большим количеством продуктов брожения виноградного сока. Но все это лишь, так сказать, культурные преференции. Джон Тёрни. Я суперорганизм, человек и его микробы. Вот и закончилась эта книга. Мы постарались сделать ее интересной и даже провокационной. Остается лишь добавить сенсационную гипотезу одного бразильского доктора медицинских наук, Недавно Паула Убератан выступил с сенсационным заявлением. Диеты губительны для здоровья, а бег по утрам сокращает и без того короткую жизнь современного человека. Стоит ли удивляться, что ученый был практически испепелен корпорациями, которые зарабатывают на здоровье? Диетологи обвинили доктора в мракобесии, разработчики здорового образа жизни в попытке подрыва генофонда нации, Лоббисты транснациональных компаний по производству здорового питания сегодня смотрят на бразильского доктора как на вож. То ли раздавить, то ли не заметить. А всего-то веселый доктор усомнился в некоторых аксиомах, на которых строится многомиллионный бизнес тех, кто кормит по науке и за немаленькие деньги учит по струнке жить. Вот несколько афоризмов от доктора Растриги. «Если бы постоянная ходьба была бы так полезна, почтальоны были бы бессмертны». Или вот еще. Дельфины всю жизнь плавают, продолжает троллить тетушку медицину доктор Пауло. Едят только рыбу и водоросли, пьют воду тоннами, а все равно толстые. И правда, не поспоришь? Дельфинов, несмотря на здоровый образ жизни, не назовешь худенькими, да и почтальоны не самые здоровые люди на свете. Так в чем же подвох? Почему Черчилль с вечной сигарой в зубах и бутылкой коньяка в руке дожил до 90 лет? а отца современных витаминов Лайнуса Полинга давно уже нет в этом мире, несмотря на его здоровый образ жизни. Получается, что-то нам не договаривают медики, поэтому попытки сделать человечество худым и здоровым больше похожи на заговор корпораций. Кстати, некоторые израильские ученые уже поддержали доктора Убератана. Они опубликовали исследования, согласно которым есть на ночь и даже во время ночи не только вредно, но и полезно. Правда, при одном условии. Это должен быть ломоть настоящего русского теплого хлеба, сделанного не на дрожжах, а непременно на закваске, так, как это делали наши предки. Ибо сказано классиком «Ничего нет лучше русской женщины», а я добавлю от себя, и наших русских булок на свете нет. И так было испокон веков. Игорь Станиславович Прокопенко. «Русские булки. Великая сила еды». «Жители тундры нашего севера любят напевать, приговаривать» самолет хорошо, а олени лучше. По этому же принципу и вкусу в нашей книге полезно будет провозгласить лозунг «пробиотики хорошо, а обычная еда лучше». Вы соблазнились какой-то модной диетой или одобренными вашим, пусть даже дальним родственникам теми или иными пробиотиками, ждете улучшения здоровья, а оказывается, микробы вашего кишечника нуждаются в ином. В чем? В определенных пищевых продуктах. По сути, диеты, которые мы порой выбираем из самых лучших побуждений, обрекают кишечник на противодействие им. Как полагают некоторые микробиологи, человека с недостаточно здоровой смесью кишечных микробов можно уподобить упрямцу, который пытается забить колышек с квадратным сечением в круглое отверстие. Порой даже в этом может друг повести. Но лучшая стратегия все же – это здоровая диета в сочетании с заселением своего организма именно такими микробами которым нужна как раз эта, выбранная вами, кажущаяся наилучшей и здоровой диета. Если предаться философским размышлениям, то в разделах микробиологии, занимающихся проблемами питания, наблюдается засилье редукционизма. Выражаясь проще, за отдельными деревьями перестали видеть сам лес, роются в деталях, игнорируя общую картину. Биология живого организма невообразимо сложна, это результат миллионов лет эволюции. Если говорить о диетологии, то это не изолированная дисциплина с путаницей великого множества явлений и процессов, но самый влиятельный фактор человеческого здоровья в целом. Одним из глашатой подобного взгляда стал американец Колин Кэмпбелл. Родился в 1934 году. Почетный профессор кафедры пищевой биохимии Корнелского университета. Более полувека потратил он на изучение связи между питанием людей и их здоровьем сделал нетривиальные выводы. был активный пропагандист низкожирового, органического, основанного на растительных продуктах натурального питания. Он привел убедительные доказательства в пользу одной из сторон в вечном споре вегетарианцев и любителей мяса, поддержав взгляды первых. Как в жизни обычно случается, тут свою роль сыграл случай. В 1974 году у политического деятеля Китая первого главы Госсовета КНР В то время премьер министра Китая Джо Энлая 1898-1976 обнаружили рак мочевого пузыря. И тогда этот высокий политик решил обеспечить лучшее понимание в поднебесной причин онкологических заболеваний. Исследования охватили 65 сельских кантонов в 22 провинциях КНР. Сельскую местность выбрали как более стабильную по населению. От каждого кантона было взято по 100 человек. В 1983 году Кэмпбелл начал анализ собранной информации. Масштабная работа заняла 7 лет. Было рассчитано 94 тысячи корреляций между питанием и болезнями. Было показано, что в бедных местностях, там, где о молоке и мясе жители могли только мечтать, здоровье было лучше, а в зажиточных, где рацион питания был похож на американское меню, хуже. Вывод, сделанный Кэмпбеллом пища на основе цельных растительных продуктов полезнее для человеческого организма, чем на основе животных. Причем это справедливо не только для онкологии, но и для других болезней. Результаты исследований биохимик изложил в книгах, наиболее известными из которых стали «Китайское исследование» и «Полезная еда». Они переведены на русский язык. Кэмпбелл настаивает, повседневная пища – ключ к здоровью. Выбор пищи – куда более эффективная защита от болезней, чем таблетки. И добавляет, «Не следует верить людям, которые пляшут под дудку фармацевтической и пищевой промышленности, тем, кто убеждает нас, что спасение в таблетках и обогащенных закусках из фрагментов растений и искусственных добавок. И, наконец, пора понять, что питание – краеугольный камень системы здравоохранения, а не незначительное его дополнение». Норма здорового кишечника 90 – 90% молочнокислых бактерий, лактобактерий, и 10% энтеробактерий. Калиформ. Если калиформы начинают теснить лактобактерии, жди дисбактериоза. Бактерии не могут приспосабливаться к неблагоприятным факторам. Они просто заменяются. Одни колонии бактерий замещаются другими, чаще всего патогенными. И еще полезно уяснить себе, что для здоровья нет ничего полезнее, чем цельные растительные продукты. Избегайте сильно обработанных и продуктов животного происхождения. Держитесь подальше от соли, жиров и сахара. Стремитесь получать 80% калорий из углеводов, 10% из жиров и 10% из белков. Только тот, кто поймет принципы работы микробиома кишечника, может стать настоящим властелином всех своих микробных партнеров. Необходимо научиться думать как микробы, а затем поставить перед собой ряд целей. Идеального волшебного микробного эликсира, одинаково эффективного для всех жителей планеты, не существует. Задача подыскать микробную смесь, которая бы подходила лично вам. Грядет время ответственной и персонализированной заботы о собственном здоровье. Пятое. Питание и здоровье. Но наша книжка не об этом о самой прозаической стороне питания. Поначалу мы хотели назвать ее «как нас дурят» или, по крайней мере, вынести эту фразу в подзаголовок. Кого дурят, понятно, нас, простодушных едоков-потребителей. Кто дурит? Не веря в теорию мирового заговора, авторы затрудняются поименно назвать всех разномастных жуликов, посущихся на ниве околпачивания простодушной публики по обе стороны океана и предлагающих чудо-продукты, чудо-диеты, а также изобретающие всевозможные страшилки по поводу смертельного вреда отдельных продуктов питания и чудовищной загрязненности окружающей нас среды. Поскольку вопросы питания прямо или косвенно касаются решительно всех живущих, всей этой билиберде многие верят, тем более что она подкрепляется научными исследованиями. Кто соблазняется волшебной диетой, кто отказывается от мяса, кто от клейковины, кто перестает есть рыбу – Как известно, весь лосось из Норвегии отравлен ртутью, а то и полонием, как Литвиненко. Кто тратит месячную зарплату на 10 кгоджи, гималайской волчьей ягоды, она же дереза обыкновенная, якобы очищающий организм с помощью антиоксидантов, и так далее, и тому подобное. А секрет здорового питания, между прочим, был известен человечеству с незапамятных времен. Он заключается всего лишь в том, что питаться следует, во-первых, умеренно, а во-вторых, разнообразно. Почти все остальное от лукавого. Если, разумеется, вы не страдаете какой-нибудь серьезной болезнью и или реальной непереносимостью тех или иных продуктов. И не стоит испытывать вины от того, что вы не в тренде. Людям нашего поколения, например, довольно трудно приучиться есть свежие фрукты и овощи не в сезон. Просто потому, что в нашем детстве и юности они были доступны лишь несколько месяцев в году. Ну и что? А ничего страшного привычные баклажанная икра и квашеная капуста. Ей-богу, мало чем отличаются по питательной ценности от овощей, сорванных пару недель назад на израильской или греческой грядке. А источником экологически чистых фермерских продуктов на рынке нередко служит ближайший универсам. Эти самые фермеры частенько скупают по оптовой цене яйца с ближайшей птицефабрики, мажут их грязью с частичками соломы и продают уже совсем по другой цене. Иногда на птицефабриках на каждое яйцо ставят печать и дату производства этого яйца бодрой охладкой. но они легко смываются ацетоном. Пресловутая минеральная вода «Эвиан», доставленная прямо из Парижа 30 тысячами курьеров, мало чем, кроме цены и крутой бутылки, указывающей на благосостояние и утонченность ее владельца, отличаются от цветового источника, а если совсем честно, от обычной водопроводной воды – на всякий случай пропущенный через кварцевый фильтр. Впрочем, как любит говорить один из авторов БК, ничто в жизни не должно быть самоцелью, включая и сам этот принцип. Если вера в здоровое питание поднимает ваш дух на новые высоты, если вас просвещает знакомство с популярной диетологической литературой, это не конец света. Во многих американских рецептах, например, рекомендуется, изготовив картошку фри, просушить ее бумажным полотенцем, чтобы убрать все лишнее растительное масло. Но невкусно получается. Ну, бессовестно с точки зрения экологии, а зато какая польза для здоровья. Это книжка для тех, кто хотел бы проверить свои и чужие взгляды на питание с точки зрения даже не науки, хотя оба автора – выпускники химического факультета МГУ, а простого здравого смысла. Вперед! Бахыт Кинжеев, Петр Образцов… Что нам есть с точки зрения химии? Книга о невкусной и нездоровой пище. В 1968 году в студенческом городке Калифорнийского университета в Беркли шестеро молодых мужчин совершили нечто беспрецедентное и далеко выходящее за рамки всего общепринятого. Нет, они не участвовали в акциях гражданского неповиновения и не употребляли расширяющие сознание галлюциногены, несмотря на окружающую обстановку и общественную атмосферу тех дней принимая во внимание тот факт что описываемые события совершалось в стенах факультета пищеварения я даже не могу со всей уверенностью утверждать носили его непосредственные участники брюки клеш или имели бачки необычной формы мне известно только самое неоспоримое шесть мужчин вошли в лабораторию метаболизма где в течение двух дней пробовали пищу приготовленную из мертвых бактерий Так занялась заря новых космических исследований, начатых с лихорадочным возбуждением. НАСА нацелилась на Марс. Однако корабль, загруженный едой для двухлетней миссии, увы, был бы слишком тяжел для запуска. Это обстоятельство подталкивало к разработке рациона, основанного на биорегенерации. Или, проще говоря, выращенного на отходах жизнедеятельности самих астронавтов. Результаты эксперимента нашли отражение в названии итоговой статьи, непереносимость человеком бактерий в качестве пищи. Испытуемых мучили головокружение и рвота. Кроме того, в течение 12 часов пищевой образец Г 13 раз провоцировал их к опорожнению кишечника. Вполне воодушевляет к продолжению исследований, правда? Бледно-серый аэробактер, подаваемый к столу в виде кашицы, был, как отмечалось, неприятно слизистым, а аж эутрофа отличалась галогеновым привкусом. Некоторые специалисты, трудившиеся в той же области, смотрели на сей эксперимент Искоса. Процитирую мысль, обнаруженную в статье об искусственной космической пище. «Мужчины и женщины не питаются непосредственными нутриентами – белками, жирами, углеводами, минералами и так далее. Они употребляют в еду обычную человеческую пищу, специально для этого приготовленную». Возможно, биохимику или физиологу, взирающему на многое исключительно с позиций своей научной дисциплины, этот аспект человеческого поведения может показаться несущественным или даже легкомысленным. Тем не менее, корни его уходят глубоко в человеческую природу. Мэри Роуч из книги «Жуй, глотай». «Мы едим, редко задумываясь, что при поглощении пищи попадает нам сначала в рот, затем в желудок. А подумать есть о чем. Хочется быть стройным, здоровым». С бодрой психикой. Питайся правильно. Но что такое здоровая пища? Ныне принято считать, что самым полезным и здоровым типом питания является средиземноморский. Термин «средиземноморская диета» был введен в середине 1950-х американскими диетологами Анселом и Маргарет Кейс. Это, собственно, не система питания, а пищевые привычки и принципы, которым следуют люди, проживающие в средиземноморском регионе. Чётко прописанных инструкций тут нет. Овощи, фрукты, хлеб и макаронные изделия. Главный источник энергии – оливковое масло. Оно дает 25-35% всех калорий. Приветствуются йогурт и сыр. Мясо употребляют в малых количествах. Рыбу и птицу в средних. Рекомендуется умеренное потребление красного вина. Вера Федоровна Лаврова в книге «Средиземноморская диета. Худеем со вкусом» пишет. Исследовав рацион питания жителей Средиземноморья, Кейс сделал вывод о том, что так называемые болезни цивилизации или болезни изобилия, такие как гипертония, диабет, артериальный склероз, ожирение, связаны с особенностями питания. Чем сильнее отличается рацион жителей той или иной страны от средиземноморского типа питания, Кейс изучал типы питания жителей США, Японии, Финляндии, Германии тем чаще жители данной страны страдают от болезней. Вера Федоровна Лаврова добавляет. Но традиции питания — это еще не всё. Жители этих благословенных солнечных краев привыкли наслаждаться едой в кругу друзей и семьи, превратив трапезу в целый ритуал. Наслаждение дарами богатой природы предполагает неспешность, неторопливость. Еще одна отличительная особенность средиземноморского стиля — отдых после обеда. Европейцам следовало бы перенять эту традицию после обеденной сиесты у умеющих наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях жизнерадостных южан. И без чего невозможно представить себе средиземноморский стиль или образ жизни, так это без позитивного отношения к самой жизни. Научитесь видеть в жизни положительные моменты, и она повернется к вам своими самыми радужными сторонами. Еще не следует забывать про ферментированные продукты. Они считаются очень полезными для человека. Скажем, о пользе квашеной капусты знали древние греки. Римляне использовали ее для профилактики кишечных инфекций. Английский мореплаватель Джеймс Кук, 1728-1779, погибший от рук аборигенов в ходе третьей кругосветной экспедиции, использовал квашеную капусту с лимоном для профилактики своей команды от цинги. Наконец, пару слов о том, что при еде рекомендуется избегать. Сюда попадают столь любимые нами сосиски, сардельки, все колбасы и бургеры. Сторонитесь фастфуда. Гораздо полезнее съесть кусок мяса с овощами, богатыми клетчаткой и витаминами. Остерегайтесь также соли и особенно сахара, в котором не содержится никаких полезных веществ, только калории. Считается, что сегодня в США и Англии ребенок 6 лет съедает в год столько сахара, сколько весит сам. Это катастрофа. Закончим эту главу еще одной цитатой из книги Веры Федоровны Лавровой «Средиземноморская диета худеем со вкусом». Исследования ученых доказывают неоспоримые преимущества средиземноморского типа питания в сравнении с привычной нам западной моделью. Так, в течение нескольких лет британские ученые исследовали особенности рациона и режима питания 62 стран Европы, Америки и Азии. В этом широкомасштабном исследовании приняли участие 50 тысяч человек – Результаты столь грандиозного эксперимента со всей очевидностью доказали, что западный тип питания наиболее вредный и тяжелый для организма, провоцирующий нарушение метаболизма и развитие заболеваний различных органов и систем. Большое количество животных жиров, неумеренное потребление белого хлеба, мяса, и яиц, не говоря уже о столь широко распространенной пище из сетей быстрого питания, джанк-фуд, мусорная еда, все это вредит организму, и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, артериосклероза и других болезней изобилия.